Джейн была очень милой девушкой и полюбила Августина не меньше, чем он ее, но поскольку у обоих равно недоставало духа пойти к ее отцу и поставить его в известность о положении дел, они были вынуждены встречаться тайно. Это мучило Августина, который, подобно всем мулинарам, любил правду и не терпел обмана в какой бы то ни было форме. И как-то вечером, когда они прохаживались между лавровыми кустами в глубине сада при церковном доме, он восстал. «Моя дрожайшая Джейн», — сказала Августин, — «я, доля, не в силах сносить это утаивание. Я немедля пойду в дом и попрошу вашей руки у вашего отца». Джейн побледнела и уцепилась за его локоть. У нее не было ни малейших сомнений, что, попытавшись привести в исполнение этот безумный план, получит он там не ее руку, а ногу ее отца. «Нет, не, это Август, ни в коем случае. Но, милая, это же единственный достойный образ действий. Только не сейчас. Молю тебя не сейчас. Но почему?» «Потому что папа в ужасном настроении». Он только что получил письмо от епископа с выговором за излишество золотой вышивки на облачении. это его ужасно расстроило. Видишь ли, он учился с епископом в школе и никак не может забыть об этом. За обедом он сказал, что покажет этому сопляку насатому Бикертону, если это думает, будто может им командовать. «А епископ приедет завтра на конфирмацию», – ахнул Августин. «Да! Я ужасно боюсь, что они поссорятся». Так жаль, что папа получил приход в епархии своего однокашника. Он не может забыть, как однажды дал ему в глаз, когда тот пролил чернила на его воротничок. Каково теперь папе признавать над собой духовную власть такого епископа? Так ты не пойдешь к нему сегодня и ничего не скажешь? — Ни в коем случае, — заверил ее Августин с легкой дрожью. И не забудешь, когда вернешься домой, подержать ноги в горячей воде с горчицей? Трава такая сырая от росы. Непременно любимая. Ты ведь знаешь, что у тебя слабое здоровье? Да, здоровье у меня слабое. Право же, тебе надо бы попринимать какое-нибудь хорошее укрепляющее средство. Да, пожалуй. Спокойной ночи, Джейн. Спокойной ночи, Августин.